Егидино. <свес> Несколько дней спустя судья Рандал дал новое задание, и как Ренар и на Раже, дал Вивьен взялся за старое. Когда он начал Ряна отстаивать невиновной женщины по имени Моник, Ренар, демонстрируя полнейшее здоровье,